Я иду к Мизраилу, в ходе беседы с которым происходит непоправимое. «Что планируете делать, принц?» Участливо спросил кто-то, я с удивлением узнал в этом голосе Корникира. Казалось, он будил меня не сегодня, утром, на несколько месяцев назад. «Отведи меня к Мизраилу!» – выдохнул я. Тень тревоги на мгновение мелькнула в его глазах, но тут же угасла, сменившись привычной доброжелательностью. «Как пожелаете!» Следуйте за мной. Стоит отметить, что шли мы все же медленнее обычного. Причем со стороны Корникира это выглядело исключительно как забота обо мне. Мало ли как сильно я утомился после тренировки. Я шел. Меня просто разрывало от необходимости сделать выбор. Казалось, что какие бы я ни предпринимал до этого действия, все они в любом случае свелись бы к этому моменту. Я иду разговаривать с Мизраилом для того, чтобы... Что? А мы все шли и шли. Вот мы вошли в замок. До завтрака еще целый час. Несколько раз я набирался смелости спуститься и на завтрак, но присутствовать там мне было не по себе. Драконы завтракали настолько плотно, что я удивлялся, как их только не разрывает от такого количества еды. И что не менее важно, где они столько мяса берут. Это же по самым скромным подсчетам у них по одной корове должно уходить не то что в день на один только завтрак. И то не факт, что хватит. Кроме того, меня не покидало ощущение, что в человеческом облике драконы завтракают исключительно в моем обществе. Когда же меня нет, им, очевидно, гораздо проще заглотить такой объем пищи в обличии дракона. От раздумий меня отвлек тот факт, что мы идем мимо гердома таинственного. Который раз он цепляет мой взгляд. Интересно, по какой причине? В замке полно портретов других драконов самых разных расцветок, так почему именно этот лиловый ящер с темно-желтым брюхом так бросается мне в глаза? «Скажи мне, Корникир», – сказал я, останавливаясь возле портрета, – «что ты можешь рассказать мне об этом драконе?» «Гердом таинственный», – спросил Корникир, приближаясь ко мне. «О, это был очень противоречивый дракон». Ему доставляло огромное удовольствие морочить другим голову и разыгрывать их. Не подумай, чего дурного, Дитрих. Он никогда не был провокатором конфликта, в его розыгрыши никогда не были жестокими или унизительными. Но для него было просто верхом наслаждения сплести свою паутину розыгрыша, а потом в кульминационный момент обвести всех вокруг пальца. Казалось только для того, чтобы показать, вот какой я умный и находчивый, вот как я умею. Он в некоторой степени оставался ребенком, что в высшей степени странно, учитывая, что ему было больше тысячи лет. С другой стороны, многие старые драконы по-своему оберегают свой разум от безумия, которое при такой долгой жизни рано или поздно поражает даже самые закаленные умы. У Израила, скажем так, тоже есть свои необычные способы развлечься. Только ради всего святого не говори ему, что я про это упоминал. Он же с меня шкуру за это спустит. «Свежо, предание!» — хмыкнул я, по-прежнему разглядывая Геардома и силясь понять, почему он мне так знаком. «Может, он мне снился?» «Да нет, но яркие сны у меня хорошая память, такого красавца я бы запомнил. Но тогда почему он никак не отпускает мой взгляд?» «Не понял», — вопросительно изогнул бровь в карникир. «Каждый второй обитатель этого замка жалуется на то, что мизраил может надрать ему шкуру». Тем не менее, все ходят живые и здоровые. Совершенно не похоже, чтобы у кого-то из них был побитый вид. Это сейчас, как детки у него пошли, он стал гораздо сдержаннее и спокойнее. А раньше бывало, попадешь ему под горячую лапу, так и свет белый не взлюбишь. Особенно тот же Гердом. Ему с его шуточками от Мизраила перепадало чуть ли не больше, чем отто всех вместе взятых. Даром, что Кайтири все время за него заступалась». А Гердома казалось, что до этого не было никакого дела. Отлежится пару дней, приведет шкуру в порядок и давай снова у Мизраила на нервах играть. «Кайтири?» «Это, прошу прощения, кто?» Уточнил я. «Супруга Гердома». «Если мне не изменяет память, она была троюродной племянницей Мизраила, И она же была матерью Корнеллы». «То есть Гвинелла и Мизраил Кровные родственники?» С удивлением спросил я. В вашем понимании, да, но для драконов такое дальнее смешение, наоборот, полезно. Не говоря уже о том, что если королевский дракон пожелает породниться с другим королевским или хотя бы знатным драконом, выбор у него будет очень невелик. Странно. Вернулся я к изначальной теме разговора. Если Гердон был такой занозой в мозгу Мизраэла, почему по всему замку висит столько его портретов? На каждом этаже минимум по два, то и три. Об этом ты узнаешь, когда придет время. Корникир вздохнул, на мгновение в его глазах отразилась бездна. Сейчас ты не готов для этой истории. Идем дальше, Дитрих. Мы же шли к Мизраэлу, ты не забыл? Или передумал? Нет, я не забыл, куда мы шли. Однако я так для себя и не решил, что я буду ему говорить. Просить оставить меня в покое? Попроситься домой? Или вообще не идти, а стерпеть и завтра также идти на тренировку? Киртулику. Нет, я не могу отсюда уйти. Благо возвращаться к отцу, по чьим носом, моим именем, даром, что без моего ведома, чуть не совершили бунт, было бы, мягко говоря, неразумно. А больше мне некуда идти. За всеми этими рассуждениями я не заметил, как оказался возле большой лакированной двери. «Тебе сюда», – прошептал Корникир, кивнул на дверь. Я взялся было за ручку, как вдруг что-то остановило меня а в следующий момент со мной заговорил мой внутренний голос. «Ну неужели ты при первых трудностях просто возьмешь и сдашься? Ты сейчас совсем не похож на того себя, который руководил постройкой ВТП. Где твоя решительность, настойчивость?» «Ну то был мой мир», – устало подумал я в ответ. «Там все было просто и понятно. Делай это, отдавай приказы этим, плати этим, и все будет как надо. В этом же мире мне неизвестно ничего». И да, черт возьми, мне страшно. «А как, как же Меридия?» – напомнил внутренний голос. «Как ты видишь себя ее супругом, если не хочешь даже попытаться встать рядом с ней на один уровень? Тогда уж в самом деле смирись с тем, что ты всего лишь дорогая фарфоровая кукла». Я отпустил ручку двери. Моя интуиция кругом была права. Мне некуда деваться. Я должен играть по правилам этой игры. Того требует мой долг. И если я хочу в будущем хоть как-то влиять на свою судьбу, мне придется учиться дальше». Но только я сделал шаг назад, как властный голос окликнул меня. «Нет, Дитрих, заходи, раз уж пришел». После чего дверь передо мной распахнулась. Мизраил сидел за большим дубовым столом, возле которого стояло несколько кресел для посетителей, а по бокам два роскошных фиолетовых дивана. Перед ним лежала стопка бумаг которую он безо всякого энтузиазма разбирал, время от времени прикладывая руку к одной из них и оставляя огненный оттиск. «Прошение из Тринягоса и окружающих его селений», с улыбкой пояснил он, указав на кипу бумаг. «Примерно раз в неделю руки доходят разобрать. По большому счету ничего такого, с чем они не могли бы справиться и сами, но порой попадается что-то действительно серьезное, требующее нашего внимания». Хотя чаще всего непогода, погода, ни урожай, овод скоту докучают и тому подобная ерунда. Я удивленно сметнул брови, но мнение свое оставил при себе. Если овод докучает скоту, то, по крайней мере, на моей практике это совсем не ерунда. А самая настоящая катастрофа, которая однажды в итоге половину тискулатоса оставила без мяса. Недаром фермеры через меня смогли таки надавить на университет, чтобы он хотя бы летом присылал практикантов-целителей, которые бы присматривали за скотом в самое уязвимое время – середины последнего месяца весны и первый месяц лета. Тем более, что драконы этим самым скотом кормятся. Так неужели такая халатность по отношению к собственной пище? Впрочем, вряд ли. Они, наверное, иными способами от него защищаются. «Ну, если у кого-то есть настроение уделить время вопросу, мы никому не запрещаем этим заниматься», продолжал тем временем дракон. «Все-таки вопрос престижа, который надо поддерживать, ну да это все неважно». Он отодвинул бумаги и пристально на меня посмотрел. «Я чувствовал в тебе решимость, но ты умудрился растерять ее по пути», сказал он, изучающий, оглядывая меня. «Да», – тихо ответил я. «Умудрился». «Так получилось. Я, наверное, пойду». Вежливо поклонившись, я повернулся и увидел господина Киртулика, входящего вслед за мной и закрывающего дверь. «Твоя выдержка достойна уважения, принц, но сейчас ты уже не можешь уйти», – спокойно сказал он. «Почему?» – безразлично спросил я. «Потому что, пока я летал вслед за своим молодняком, клацая зубами возле хвостов самых ленивых, то понял, что тянуть с этим больше нельзя». «Особенно после того, что случилось на площадке», – ответил начальник стражи. «А что случилось?» – спросил Мизраил до того с интересом слушавший нас. «В нем пробудилась лазурь», – прошептал драконий наставник. Что произошло дальше, мне было трудно писать. В комнате сразу потемнело на несколько тонов. Мельком взглянул на лицо Мизраила, я увидел нечто такое, чего мне мгновенно расхотелось на него смотреть. Словно в каком-то полусне я подошел к одному из диванов и сел на него, закрыв глаза. «Как это случилось?» – звенящим от гнева голосом спросил Мизраэл. Один из сопляков на тренировке распустил нюни, что слишком сильно впечатлило принца. «Моя вина», – не доглядел. «Ах, твоя вина!» – взревел Мизраэл, после чего я явственно услышал, как кого-то бьют кулаком в висок а его стычка с Карделом и реакция на нее для тебя, значит, тайной остались. Ты что, забыл, как он отреагировал на аметист? И чем это для него чревато?» Голос становился то громче, то тише. «Какое-то странное состояние. Я как будто слышу лишь то, что мне хочется слышать. Внезапно я понял, что источник этого состояния – моя собственная магическая сила». И любопытство, испытанное мною при прикосновении к мрамору, вспыхнуло с утроенной силой, меня потянуло куда-то, далеко-далеко. И остановило. Меня остановило янтарное тепло, не позволяя сознанию провалиться в свободный полет. «Так, ну теперь и серебро. Ты прав, скрывать от него это дальше опасно для него же самого. Чтобы контролировать, он должен узнать об этом сейчас». «Ты же понимаешь, Мизраил, — прохрипел его собеседник, — что после этого ему заказан путь к тому, чего мы так для него хотели. Ты понимаешь, что он возненавидит тебя за это?» «Я знаю», — устало ответил первый голос, — «но я не могу рисковать его жизнью. Он не возненавидит меня сильнее, чем я возненавижу себя сам, если первый человек, так доверившийся нам за последние сотни лет, умрет». Я по-прежнему лежал на диване, раскинув руки и запрокинул голову, до сих пор не осознавая, проснулся я, или все же это какой-то очень странный дикий сон. «Принц!» — ласково позвал меня кто-то. «Дитрих, посмотри на меня!» Я с огромным трудом открыл глаза. Мизраил с тоской смотрел на меня, протягивая руку. «Мы правда хотели как лучше, но скрывать правду дальше становится опасно для твоей жизни. «Идем со мной. Сейчас ты узнаешь все. Я даю тебе в том свое слово». «Не надо!» – прошептал я. «Я не хочу вас ненавидеть. Вы не виноваты в том, что я всего лишь слабый человек». «Дитрих, святой белый дракон, что с тобой?» Прекрасный мелодичный голос разрезал тишину. Ради этого голоса я заставил себя снова открыть глаза и увидел перед собой лицо Меридии. «Что с ним?» – требовательно спросила она, обернувшись. «Почему ему так плохо? Да сделайте же что-нибудь!» «Сейчас он может помочь себе только сам, доченька», – печально сказал Мизраил. В нем пробудилась столь гибельная для него лазурь. «Что? Но как это возможно?» «Да с его количеством сирени это убьет его!» Сквозь пелену слез я увидел, как она кинулась на господина Киртулека, молотя его кулаками по груди. «Вы же обещали, что с ним все будет хорошо! Как вы могли меня обмануть?» «Я виноват, принцесса!» Печально опустил голову и, не делая никаких попыток защититься, сказал господин Киртулек. «Не уследил, не предугадал, что в нем так сильно сострадание!» Не предвидел, как губительно в этом месте оно окажется для его характера. Мне нет прощения. ме Меридия...» выдавил я из себя. Я не знал, что со мной происходит, не знал, останусь ли я в здравом уме, не знал даже, останусь ли жив, но я точно знал, что не могу отпустить ее просто так. После ее полета между нами появилась какая-то искра. И если уж ей суждено погаснуть, пусть она вспыхнет последний раз. Подойди. Пожалуйста. Меридия кинулась была ко мне, но ее внезапно жестко остановил господин Киртулек. Девочка моя, ты ему сейчас только хуже сделаешь. Не надо. Отпустите меня, прорычала она. Вы уже сделали все, что могли. И я свои вины не отрицаю, но ты сейчас только добьешь его. Отпусти ее, Киртулек, сказал Мизраэл. «Мы окончательно испортили все, что могли, но если есть хоть один маленький шанс, что он уже успел ощутить все семь цветов». В следующий момент на мою грудь ласково легли чьи-то руки. «Да, Дитрих», – прошептала Меридия. «Ты звал?» «Да». Я уже ощущал наплыв силы, которую всем сердцем ненавидел, и в то же время, которой больше всего мечтал овладеть. «Пожалуйста». «Прости меня!» «Проклятие! Да за что?» Закричала она, тряся меня за грудки. «За что ты просишь у меня прощения? Да я сама пыталась выжить тебя отсюда всеми способами, а потом ты одним лишь взглядом дал мне силы взлететь. Так в чем ты передо мной сейчас виноват?» «Прости за то», — шептал я, чувствуя конец. «Что увидела меня таким?» И в этот момент лавина, до того сдерживаемая, прорвалась, выпуская наружу почти всю жизнь сдерживаемую силу, силу доверия, силу любви. То, что я, как всякий прилежный принц, всегда отодвигал на второй план, не позволяя отдаться чувствам, подавляя их, отрицая их, считая той досадной помехой, что лишь мешает исполнять свой долг перед народом Тискулатуса. И я делал это так долго, что любая открытость, любое движение чувств стали для меня горьким ядом, обжигая душу и заставляя исходить кровавыми слезами. И теперь эта сила, вырвав из оточения ту боль, что Кертолик назвал лазурью, сплетаясь в единый смертельный поток, обрушилась на меня, заставляя задыхаться и испытывать страдания, о существовании которых я даже не догадывался. Здесь остатки силы воли мне отказали. Я, изогнувшись дугой, пронзительно закричал. «Несите его в зал камней!» – взревел Мизраэл. «Немедленно!»